Павлик внимательно осмотрел несколько желтых двухэтажных зданий, внезапно появившихся у самого шоссе, потом большое серое, стоявшее в некотором от него отдалении. С Яночкиной же стороны сначала появилась большая неживописная свалка, затем потянулся ряд небольших белых домиков, по большей части одноэтажных. Потом показалась какая-то стена, Тоже белая, а по стороне Павлика бензоколонка, и возле нее несколько ларьков с овощами и фруктами. Пану Роману пришлось остановиться посредине улицы, поскольку остановился едущий перед ним автомобиль. Его водитель принялся дружески беседовать с каким-то арабом, стоящим у ларька. «Что он себе думает?» — возмутилась пани Кристина. «Разве можно себя так вести?» «Он ничего не думает», — меланхолично ответил пан Роман. Тут такие порядки. Главное — сохранять спокойствие. Павлик получил возможность как следует рассмотреть торговые палатки. Яночка — досконально изучить белую стену. Тут недалеко. Неплохой сук. Вон там, — сообщил пан Роман, и, наконец, решился посигналить. Приедем сюда в четверг. — Ведь сегодня четверг! — почти крикнула Яночка, встрепенувшаяся при слове «сук». Но сегодня уже поздно, — возразил отец. Торговля на суку бывает с утра. В следующий четверг приедем утром. Яночка с Павликом одновременно обернулись и поглядели туда, куда махнул отец, показывая на сук, но ничего не увидели. Водитель машины в ответ на сигнал добродушно помахал пану Роману и продолжил беседу со знакомым. Правда, ларьки с овощами и фруктами были очень живописны, но ничего особенного, на что следовало бы обратить внимание, дети не заметили. Бензиновая колонка тоже ничем особенным не выделялась. Стена тем более. Внимание привлекал только ослик, запряженный в маленькую металлическую тележку. А может, это была арабская барана? Но на ослика вряд ли следовало обращать внимание. Он не был стабильным элементом. Двое знакомых наконец расстались, и пан Роман получил возможность ехать дальше. «Впереди по курсу вижу что-то очень красивое», — известила паня Кристина. «Это мечеть», — сказал пан Роман. «Мечети здесь и вправду прелестные. Дальше, по левой стороне, здание мэрии». Яночка и Павлик напряженно разглядывали все, что простиралось по их сторону шоссе. Яночка очень внимательно рассмотрела красавицу мечеть с ее кружевным каменным орнаментом и ровной красивой площадкой. Паблик сосредоточенно сопя, в подробностях изучил двух каменных львов, некогда позолоченных, а сейчас довольно обшарпанных, стерегущих вест во двор мэрии. Затем с таким же вниманием разглядывал каждую ловчонку по пути, каждое чахлое деревце на улице. Яночка с восторгом рассматривала жутко экзотический вход в какое-то здание, весь украшенный мозаикой и арабскими письменами, выдержанными в золотых и голубых тонах. Павлик пытался пронизать взглядом каждую отходящую от шоссе узкую кривую улочку. Наконец, Махдия кончилась. Опять выехали на пустынную ровную дорогу. Теперь местность немного изменилась. Пейзаж уже не был таким монотонным. Равнина перестала быть плоской, появились холмы и даже отдельно стоящие горушки. Глаз отдыхал на редких деревьях и зарослях кустарников. Шоссе, доселе прямое, как стрела, принялось петлять. Паня Кристина обратила внимание на красивый маленький домик белого цвета, прикрытый зеленой крышей луковкой, одиноко стоящий на вершине высокого холма. Пан Роман пояснил, это гробница мусульманского святого, ее очень чтят правоверные и приходят к ней вознести свои молитвы Аллаху. «А вот и тиарет», — добавил пан Роман, — «видите, дома на холмах». Солнце совсем низко склонилось к горизонту, и в его косых лучах тиарет издали выглядел очень живописным. Вот здесь направо старое французское кладбище — Видите, кипарисы? А налево такой же поселок строится, как и наш. А вот в этом поселке уже живут. Наш сразу за ним. Но тут не проедешь. Придется ехать через город. Центр его прямо перед нами. Там и рынок, и галерея.